Глава шестая. Странная жизнь фронта. 17 апреля 1942 года. В этот день Гельмут Папст сделал свои последние завещание. Я вышел во второй половине дня набрать ольховых сережек и веток ивы с набухшими почками. Но потом пучок так и остался нетронутым на столе. Вывыбит сержант Годовский. И снова я поймал себя на том, что опять за последние дни должен кого-то заменять. Это случилось позавчера. Однако в конечном счете я так и не поднимался на пост. Мы переместили наблюдательный пункт на несколько сот метров вправо. И теперь я сижу на шатающемся помосте на ветках ели. Это на краю сапога, рядом с хорошим блиндажом. Путь наверх хорошо замаскирован. Он идёт через овражи, где солнце уже основательно припекает. Талая вода бурным шумным потоком устремляется в Дершу, и зяблики и синицы оживились так, как будто уже лето. Вчера я видел первую бабочку. В полдень сидел с ребятами из пехоты на стволе повального дерева в овраге, вытянувшись на солнце. Но по утрам земля еще сильно промерзает, так что легко шагать по остаткам заснеженных полей. По крайней мере, когда этим утром я вышел на улицу в пять часов, то даже не промочил ног. Это так же приятно, как солнце и бабочка, не говоря уже о муравьях, которых теперь находишь в штанах вместо вшей. Теперь они все ушли, мои старые друзья из шестой роты. Сержант Висик, неутомимый сержант из штаба роты, Вайски, военный санитар, Фрейлих, телефонист, сержант Рот, приятель, с которым я часто грелся на солнце, Хайнце, молодой штаб-сержант. и наконец, неугомонный Август. Как много чудесных и как много ужасных часов мы провели вместе. то, за прощальная вечеринка. У нас был большой неучтенный запас боеприпасов, легкие и тяжелые минометы и некоторое количество лишних пулеметов. Так что в ночь на 19 мы дали прощальный салют, который был большой забавой. Русские уже были отогнаны в течение дня нашей артиллерии. 42 залпа по Л, 49 по D, 60 по Ш. и 40 по району вокруг Н. Был такой грохот с перекатами по фронту, что наверху, на нашем помосте, на ветвях дерева, мы перескакивали с одной ноги на другую. К самому вечеру Август исполнил салют сюрприз по П из своего миномета маленький личный фейерверк из 50 выстрелов. После этого мой собственный миномет — вносил свой вклад в шоу каждые полчаса. Когда пробил полночь, начали строчить пулеметы. и весь фронт пришел в движение. Зазвонили телефоны, что там происходит? Иван атакует. Да нет, отвечали мы, прощальный салют. Мы в свою очередь разразились смехом. Пополнение прибыло вечером, Саперы... Первым, кто пришел ко мне, был никто иной, как Янсен, старый знакомый из Давлоса. Со своим отделением он вступил во владение землянкой у моего наблюдательного поста на дереве. Следующим, кого я встретил в штабной роте, был Ферди Кейп из Франкфурта, с которым я делюсь тысячами воспоминаний о днях, проведенных в молодежном движении. Ферди и я направились с нашими людьми в одну землянку. Около полуночи приличный ком земли упал ему на живот, и утром мы стали укреплять стенки. Август дал мне русский пистолет пулемет в качестве прощального подарка. Это была чудовищная штука, 72 заряда в магазине, сделана по американскому образцу. Автомат ППШ конструкции Шпагина. Мы набрали боеприпасов для него в лесу, где все, что нам было нужно, валялось просто так. Еще одна рота прибыла в мой сектор, численностью в 68 человек. В последние несколько дней я только и делал, что показывал пехотные позиции, объяснял особенности местности командующему и командирам рот, указывал нашу систему заграждений и радиус обстрела новых минометов.